Глава пятая. С продавщицей было сложнее. Она отличалась здравомыслием и недоверчивостью, и почуяла в моих ухаживаниях какой-то подвох. Мне пришлось ее подкупить не деньгами, а подарками, которые так ей нравились, что ей было уже все равно, по какой такой причине я эти подарки делаю. Обнаружив, что я продолжаю дарить подарки, хотя мы уже не раз переспали, она постепенно стала забывать о своем недоверии, и тут мне следовало бы ее покинуть... Но ведь и женщины тоже не делают того, что следует. Барбара не делала того, что должна была делать. Почему же я должен? Кроме того, в любви продавщица была столь безоглядна, настойчива и ненасытна, что я чувствовал, как освобождаюсь от самого себя. Да, она была великанша, которая не раздирала меня на части, но отрывала от всего, что пригибала к земле, и трясла так, что отлетала все без остатка. А потом она решила, что у меня серьезные намерения – и сама прониклась серьезностью и нежностью. Следующей на очереди была волшебница. Я открыл в себе страсть коллекционера, которая направлена не на отдельный предмет, а на стремление собрать полную коллекцию. А что, если это будет женщина, занимающаяся пластической хирургией, которая, правда, не стремится превратить человека в животное, а наоборот, деформированные физиономии превращает в красивые лица – или гадалка, умеющая читать по руке, или ворожая, пользующаяся стеклянным шаром, которая хотя и не владеет волшебным искусством превращения, но способна предсказать будущее? А может, это будет иллюзионистка, способная создавать и разрушать иллюзии? Я остановился на женщине из косметического салона. Косметическое искусство заключается не в том, чтобы превращать людей в гадких утят. Нет. Это искусство превращает гадких утят в красивых людей. Однако следует иметь в виду, что, как и пластические хирурги, женщина-косметолог при желании может изуродовать. Косметический салон находился неподалеку от моего дома. Там работали две женщины, одна постарше владелица салона, другая помоложе служащая. Я записался на прием к той, что постарше, но когда я пришел, ее не было на месте, и мной занималась та, что помоложе. Она была родом из Персии. Кожа, как абрикос, голос, словно флейта». И она массировала мое лицо с такой радостной самоотверженностью, что я едва не заплакал. Это привело меня в замешательство. У меня в глазах стояли слезы. Такого со мной не случалось с младенческих лет, и я растерялся. А потом начались сны, и они растревожили меня еще больше. Я просыпался, зная, что видел во сне Барбару. Я понимал это еще до того, как вспоминал, что же мне приснилось. Маленькая банальная сценка, как мы едем вместе в машине... расстилаем постель, готовим еду. Я понимал это, потому что просыпался с приятным ощущением той естественной доверительности, которая была у меня в наши с Барбарой счастливые дни. Потом я окончательно просыпался с сильным желанием, словно мне стоило только повернуться, как я коснусь Барбары рукой. Окончательно проснувшись, я понимал, что это желание невыполнимо, снова ощущал тоску и желание на одно мгновение А потом это чувство сменялось разочарованием. И вот, совершенно проснувшись, я начинал вспоминать, о чем же был мой сон. Днем я о Барбаре не тосковал. а Тоска, посетившая меня начале давно уступила место иронии и деловитости. Как же тоске, возникшей во сне, удалось обойти эти препоны Как же ей удалось зажить собственной жизнью? Бывали и другие сны. Так много я видел их, пожалуй, только в детстве — Видел, как меня кто-то преследует, как я бегу и падаю, как сдаю экзамены в школе и в университете. Видел себя и маму, а однажды мне приснилось, как я еду с дедушкой на поезде, и мы с ним разворачиваем один пакет с едой за другим, но при этом ничего не едим. Мне приснился и совсем другой сон. В нем я вернулся домой вечером из поездки, вышел из такси и остановился у дома. Дома не было, он сгорел. Пожар произошел совсем недавно — Развалины еще дымились. Ужаса я не ощущал. Поначалу я был удивлен, а потом вдруг почувствовал, что я абсолютно свободен и счастлив. Ах, наконец-то я от всего освободился. От панциря квартиры, который на меня давил, от мебели, которая стояла повсюду и шпионила за мной, от всех моих вещей, которые мне приходилось убирать, чистить, приводить в порядок и отдавать в ремонт и починку. Наконец-то я избавился от своей прежней жизни и могу начать новую. Каждый раз, возвращаясь из многочисленных командировок, в которые меня посылало издательство, я вспоминал этот сон. Я сидел в такси, думал о сгоревшем доме, переполнялся надеждой и одновременно пребывал в растерянности, потому что не знал, какой другой жизнью мне нужно зажить. Однако дом мой стоял целёхоник, и я продолжал вести прежнюю жизнь. Глава шестая Однажды, летним вечером, вернувшись из командировки, я увидел перед своим домом Макса. Рубашка у него была кое-как заправлена в брюки, волосы всклокочены, и весь он был какой-то потерянный и несчастный. «Ты что здесь делаешь?» «Я... Мама...» Он махнул рукой в сторону чемодана, стоящего рядом с бетонной коробкой для мусорных баков. «Мама сказала, чтобы я пожил у тебя». «У нее новый друг?» Я покачал головой. «Ничего не получится, Макс. Пойдем, я отвезу тебя домой». Он не произнес ни слова, когда я взял его за руку, поднял чемодан, пошел к машине, усадил его на сиденье и тронулся с места. Она с ума сошла. А вдруг я бы задержался в командировке? Она позвонила в издательство. Ей сказали, что ты вернешься домой сегодня вечером. Ей такого не могли сказать. Никто не знал, когда я вернусь. Просто завтра утром мне нужно быть в издательстве. Мы выехали на автомагистраль... Солнце уже скрылось за пфальцскими горами, однако вечернее небо было еще ярко освещено. После поездки я чувствовал себя усталым, и мне хотелось посидеть дома на балконе и пораньше лечь спать. Мне было жалко Макса, жалко себя. Мамы нет дома. Как так? Мама с новым другом улетела во Флориду. Он оттуда приехал. Она сказала, что если ты не оставишь меня у себя, то можешь отвезти меня в воскресенье к Инге. Она в воскресенье вернется из отпуска. Сегодня был вторник. В среду и четверг я на полную катушку занят в издательстве. В пятницу мне надо ехать в Мюнхен, а из Мюнхена на выходные я хотел съездить отдохнуть на озеро Кимзе. «А что со школой?» «А что? Как ты утром доберешься до школы и как днем вернешься в квартиру?» Мама об этом ничего не сказала. Я доехал до развязки, сделал круг, потом еще один... И, наконец, во второй раз за этот день поехал в сторону дома. Макс молча сидел рядом со мной. «Ты долго меня ждал?» «Они высадили меня в два часа. У них самолет в пять улетал. Возле дома были дети, и мы вместе поиграли. Ты что-нибудь ел?» «Нет», — мама сказала. «Не хочу больше слышать, что сказала мама и чего она не сказала». Макс снова умолк. Обычно он даже в кино не мог усидеть на месте, а в пиццерии конючил до тех пор, пока не подавали пиццу, Я остановился у Макдоналдса и купил гамбургер, картошку и кетчуп. Дома мы сидели на кухне, ели и не знали, о чем нам говорить. Завтра нам рано вставать. восемь мне надо быть в издательстве, а перед этим я тебя отвезу в школу. Он кивнул. Я постелю тебе постель. У тебя все с собой? Зубная щетка, спальный костюм, чистое белье на завтра, тетрадки, учебники. Мамска... Тут он вспомнил, что я слышать больше не хочу, что сказал и чего не сказала Вероника. Я открыл его чемодан, выложил пижаму и одежду на следующий день, выдал ему новую зубную щетку, потому что своей у него не оказалось. Пока он чистил зубы, я постелил себе на диване, а ему уступил свою кровать».